Глава одиннадцатая. Александр. 9 июня. Красный мир. Александр. Утро. Снова воет эта сирена, чтоб ее... Слышу ее сквозь сон, просыпаться не хочется. Совсем. Мозг включается, и я разом вспоминаю, где нахожусь. «Да чтоб у вас там все замкнуло!» Тут же послышался рядом недовольный голос сливы. Я так и лежу, уже проснулся, вставать неохота. «Мужики, поднимайтесь!» — кричит Клепа. А то они сжахнут сейчас в ошейнике. Мгновенно заряд бодрости получите. Чувствую, как меня кто-то тормошит. — Саня, Саня, вставай. — Рыжий. Открываю глаза, точно он. Делать нечего, нужно подниматься. Откидываю в сторону тряпку, которой накрывался, сажусь и оглядываюсь. Все обитатели этого помещения, где мы находились, также проснулись. Вон, живая масса шевелится, некоторые же попились в сторону мовальников. Ну и куда сегодня? — Взмахнув несколько раз руками, спросил слива. Сирена наконец-то заткнулась, и стало относительно тихо. Ну, если только не считать кряхтение и бубнение народа. «Через тридцать минут узнаем», — недовольно буркнул колючий. «Эх, нужно подниматься. Встаю и иду к умывальникам и к туалетам. Там уже небольшая очередь. Лениво киваю и своим, и тем из местных, кого уже знаю. Все-таки мы тут уже несколько дней, и некоторые рожи успели примелькаться». Крот, как самочувствие? Слышу позади себя вопрос Дока. Нормально. Не тошнит? Нет. Хорошо. На всякий случай быстро оплоснись холодной водичкой, советует ему Док. А у меня в башке снова куча мыслей. Где же наши пацаны? Неужели мы действительно так далеко, что они нас найти не могут? Дай сигнал от маяка, который Фоль утащил с собой, они также могли засечь, даже без геры. Или его выключили. Или эти же боеды напали на архи и Фоли, И всех там замочили, хотя за эти последние три дня новых пленных сюда не привозили. С другой стороны, мы не знаем, есть ли у Аниц другие места, где содержат пленных. Те из архи и указов, кто тут давно в этом не уверены, информации ноль. Mm <shake> — Саня, там душ свободный! — раздался рядом голос сливы. — Пойдешь? — нахмурившись, ответил я. — Чё смурной-то такой? Хочу веселиться! — ответил за меня крот, быстро заходя в свободную кабинку душа. «Мы хрен знает где, пацанов наших нет». «В одном, я уверен, точно», — открывая кран, начав умываться, произносит Клёпа. «Если боеды нарвутся на наших, мало им не покажется. Туман наверняка еще пацанов пригнал, и они точно нас ищут». «Это понятно», — подключился Колючий. «Только сколько они нас искать будут? Да эти анец тоже не лохи. У них и роботы эти, и пауки ходящие. Их не так-то просто завалить». — Ничего, — хмыкнул Клёпа, — про коробочки не забывай, да и КПВТ на раз из них решетой сделает. Затем он помолчал пару секунд и добавил. — Справятся, пацаны, я в этом уверен. Лишь бы аккуратней были. А вот выбираться отсюда точно надо. — Как? — ухмыльнулся я. — Мы уже всю голову сломали, когда этого лапто подобраться. Из-за этих ошейников мы ничего сделать не можем. Приведя себя в порядок, поплелись назад к своему углу. Там док осматривает пацанов. «Вы тоже ноги свои покажите», — сказал он, повернувшись ко мне и Сливи. «У меня нормально все, попытался отвертеться слива. «Мне еще раз сказать?» Слива вздохнул и, сев на матрас, начал снимать с себя штаны. «Я даже с доком спорить не стал. Знаю, что это бесполезно. Если он сказал «покажите», значит, надо показывать. Скажет «жрите» или «пейте вот это», — будем пить. Каждый из нас доверял ему свое здоровье на сто, нет, на тысячу процентов. «Нормально». Осмотрев ноги после уколов автодоков, вынес он вердикт. «Тошнит кого?» «Нет, нормально, не тошнит», — ответили мы ему. «Да уж, эти автодоки, конечно, что-то. Два дня назад, когда мы первый раз оказались на Триссе, за весь день каждый из нас получил по два-три укола из этой автоматической аптечки. Ох, и страху мы тогда натерпелись. Тут не столько рали от того, что тебя кто-то укусил, как от неожиданности, что тебе в ляжку спустя пару секунд Начинает что-то колоть, и ты тут же чувствуешь что тепло, то холод, которые мгновенно распространяются от ноги по всему телу. Насмотрелись мы и на этих всяких гадов. Были и жуки, и змейки, и какие-то муравьи, мать их. Рыжего вон даже какое-то растение ужалило. А там уже Геру вообще какая-то тварь чуть в болото не утащила. Благо рядом оказался малыш, который врезал свои лопаты этой твари по башке. А потом охрана из жабоедов ее добила выстрелами своих пушек. В общем, могу сказать одно. Если сунуться в эти леса и болота без должного снаряжения и без оружия, то проживешь ты минут десять, но при везении пятнадцать. Это просто ад на земле. Там все тебя хотят укусить или сожрать. Даже Крот, который среди нас считался крупным специалистом по выживанию, и то сказал, что «ну его нахрен этот лес, сдохнуть тут можно на раз». Не, со временем-то, конечно, можно набраться опыта, И ходить там, как по обычному лесу. Ведь местные, которые тут также были среди пленных, ходят по нему и даже охотятся там как-то. Но сколько вот так нужно учиться, я не знаю. И выжить там действительно сложно. Весь день мы тогда там собирали этих слизней и каких-то жуков. Ох и противные же твари! Слизни вообще лопатами собирали. И несли их в холодильники. эти переносные. Охрана-то близко к воде не подходит. Они, конечно, стараются нас защитить, но сильно своими шкурами не рискуют. У нас на глазах одного из укасов мгновенно тащила в воду пилата. Это черный лиана. Мы только услышали всплеск, а потом увидели, как эта пилата обернула парня. Он орёт, и она тащит его в воду. Конечно, кто-то попытался ему помочь, но куда там. Другая пилата схватила за ногу малыша, но не рассчитал его силу и вес. Он ее просто руками схватил и оторвал кусок. Охрана, конечно, с запозданием начала стрелять. Но указ уже был под водой, только пузыри поднимались. Они так постреляли для порядка по воде, и на нас опять наехали, типа «давайте, работайте, чё глазами хлопаете». В этот момент-то на меня и свалился с ветки дерева, под которым я стоял какой-то жук, прямо на шею. Я только укус почувствовал, ох, я и орал от страха, как меня только самого охрана не пристрелила, Но, видать, они были уже привычные к такой реакции. Ну и тут же заработал мой автодок. Я стал орать еще громче, даже хотел руками оторвать одну аптечку от ноги и выкинуть ее нахрен. После уколов в глазах немного двоилось и сухость была. Нет бы отлежаться дали, но нет. Получила разряд вошейник. Жжебоеды, уроды. Вот так и работали весь день, собирая слизней и жуков. С трудом дождавшись вечера и услышав команду, ломанулись к платформам. Только так. Быстрее охраны до них добрались. Благо бежать-то тут некуда. Вроде и лес с болотами вокруг, а дураков туда ломиться нет. Окончательно расслабились уже тут, в этом ангаре. А после ужина-то всех и накрыло. Кого-то вывернуло, кого-то сильно тошнило, у кого-то болело все тело. Док и еще несколько пленных, которые тут находились, сказали, что это из-за сыворотки, которую вколол нам автодок. У кого как организм реагирует? Меня вывернуло два раза, по совету того деда Арки, пошел под холодный душ помогло, но не сильно, но хоть не выворачивало. Вчера и позавчера мы работали, добывая эту Грису. Видимо, же боеды увидели, в каком мы состоянии и дали нам время прийти в себя. все таки там поспокойнее, нет такого количества всяких тварей. После завтрака потопали на погрузку, и едва нас привели в этот большой ангар, который использовался в качестве гаража, мы поняли, что мы едем на Триссу. Видать, эти слизни и жуки у них действительно считаются деликатесами. Начал негромко бубнить слива, когда мы забрались на открытую платформу, и если они постоянно их с нашей помощью добывают. «Вон, смотри!» Толкнул я его локтем Сбоку от этого огромного кирпича, ну, этого спасательного блока, около другого выезда висели, паря над землей две большие платформы. Их фургоны были раза в три больше, чем те, которые мы уже видели. И в оба этих фургона грузили холодильники. Грузили их сами Анец. Холодильников было много, больше двадцати штук. Повезли боярам жрать, сплюнул Рыжий, чтобы не подавились этой гадостью. «Эх, сейчас бы борща!» — неожиданно сказал Слива. — А я бы от шашлычка не отказался, — подключился Гера. — А мы бы оленя какого поймали бы и пожарили, — залыбался котлета. — Ага, — закивал мамуля. — Как тогда в доме это обжарили? Как только пацаны начали говорить про еду, у меня сразу слюньки потекли, и желудок начал звуки сдавать. А я бы сейчас еще... — развеселился Слива, пытаясь еще что-то сказать, но его перебил крот. — Заткнитесь все со своей едой. — И так точно, Вон нам похлебку девки везут. — Это не то, — махнул рукой котлета. — У нас вкуснее. — Заткнись, я сказал. Вновь зло произнес крот. Двигайтесь лучше. Затем отвернулся и уставился на фургон, в который грузили девушек. А к нам сюда стали грузиться укасы четырехруки и архи. Вон этот копченый четырехруки, опять с нами. Хоть не в фургоне повезут, как тогда, на открытой платформе. Не так тесно и душно будет. — Эх, тут да. Тут котлета прав. Мясо-то нам, конечно, готовят. Ну, с похлебкой какой-то. Но за три дня она уже приелась и надоела. Вроде и вкусно, и есть можно, и листья туда какие-то добавляют, и не такой голодный после нее. Но хочется чего-то более привычного, овощей там, или нормально приготовленного мяса. Это как за границей где-то в экзотических странах побывать. Кто был, поймет о чем я. Помню, еще живя на Земле, мы с друзьями летали в Тай на 10 дней. Первые 5-6 дней мы все их моры продукты ели. Там чухош из того, что в море плавает есть. Потом они нам надоели, захотелось более привычной пищи, картошки, там мясо. Не, там все это, конечно, есть, но специфика их приготовления накладывает свой отпечаток. Вроде картошка, но другая. А уж про привычные супы я вообще молчу. Ну нет, у них там борща, щей, шашлыка нормального. Домой вернулись я прям картофана, как отварил себе кастрюлю, да мяса на даче пожарил. Вот эта пища, да под сальце, со свежей зеленью. Короче, так и тут. Хочется нормальной пищи. — Интересно, а у них тут вообще овощи есть? — спросил Слив и тут же покосился на крота. Но тот его не услышал. — Действительно, — встрепенулся я. — В супе с мясом мы той же картошки или капусты с морковкой не видели. — Дед, есть у вас тут такое? — заулыбался Слив, обратившись к деду Архи. — Что есть? — Овощи, фрукты? — Есть, конечно, — вздохнул тот. Но нам такое не дадут. А вы что умеете вкусно готовить? Они умеют, — почти одновременно показали мы на улыбающихся мушкетеров. Выберемся отсюда. Они вам обязательно что-нибудь приготовят, — пообещал я. Вы приготовите, — смотрю на мушкетеров. Легко, — кивнул котлета, — только ингредиенты дайте. А как это ваша капуста и что у вас там еще выглядит-то? — с интересом спросил дед. Но ответить не он не успел. Появился же боец. Гыр-пыр. «Понятно, надо заткнуться». Мы разом замолчали. Двоянец забрались в кабину, и спустя несколько секунд платформы тронулись с места. Минут через сорок-сорок полета прибыли на эти болота, чтобы, шипя и матерясь сквозь зубы, подхватив инструмент, мы пошли на сбор этих слизняков и жуков. Крутим головами на 360, внимательно смотрим под ноги, вокруг себя и наверх, прежде чем войти под какое-нибудь дерево или большие кусты. Бьем палками или лопатами по веткам. На землю почти что гроздями падают всякие гады. Вон я лопатой шлёпнул по ветке в паре метров от меня. На землю плюхнулась небольшая змейка и тут же уползла в соседние кусты. Вон рыжий, матерясь кого-то, забивает своей лопатой. Судя по отлетающим в разные стороны кусочки, он тоже змею грохнул, но у него чутка побольше. До обеда время пролетело достаточно быстро. Мы ходили по этому лесу, по краю болота и собирали эту ползущую гадость. Опять укусили всех по разу. Кого-то по два, меня два раза. Я уже не орал, только матерился сквозь зубы и шипел. Опять вечером будет плохо от этих сывороток. Так, никакого иммунитета не хватит. Кто его знает, как все эти противоядия на нас в дальнейшем отразятся. Вырастут еще уши какие-нибудь ослины. Или волосы начнут расти по всему телу. «Быстрее бы пожрать, бы уже принесли!» Скидывая в холодильник очередную партию жуков, сказал Слива. «Да и вода кончается!» У меня тоже кончилось, потряс я своей пустой фляжкой. Эй ты! обратился к одному из охранников и показал ему фляжку. Тот что-то недовольно ответил и, махнув стволом своего ружья, показал нам на большой куст в нескольких метрах от нас. Куст был весь в этих слизнях. Напились, вздохнул слива, вот же уроды! Тут мляж жарко, как в духовке. Поняв, что воды нам сейчас точно не дадут, мы, подхватив корзину, направились к этим кустам. Хотя на скафандре всех охранников висели по несколько фляжек с водой. Могли бы одно нам дать. Знают же, что тут душно, пипец. Они-то уроды, все в своей броне этой, с закрытыми забралами. и укусы по барабану. Кстати говоря, у них в скафандрах, видать, кондеи какие есть. Больно довольными они в них выглядят, и совсем им там не жарко. «Да идём, идём, — Да идем, идем, козлина! Внезапно раздался громкий возмущенный крик Рыжего. «Оставь его в покое! Что ты делаешь?» Повернувшись на крик, мы увидели, как на земле бьется в конвульсиях Гера, а Рыжий пытается его поднять. Только мы собрались Рыжему помочь, как между ним и нами появился один из жабоедов. Этот урод откинул забрало, и мы увидели его ухмыляющуюся рожу и направленный на нас ствол его оружия. Он снова хмыльнулся так же, как и тот показал нам стволом на кусты со слизнями. «Рыжий, как Гера!» — крикнул я. «Нормально!» — ответил тот, поднимая его. — Гера укусил кто-то, а этот его еще током жакнул. Проследив за кивком Рыжего, я увидел, на кого он показывает. Под большим деревом стоял же боец с лэп на руке. — Вот же урод смотрит то на нас, то на Рыжего с Герой, то на других пацанов. Мы все здесь почти что в кучке, далеко друг от друга не расходимся. Охраны штук пятнадцать аниц, они как бы вокруг нас, контролируют окрестности и нас». «А ведь лэптоп только у этого одного», — прошептал Слива. «Я всех посмотрел». Я только кивнул и увидел, как один из жабоедов, скинув свое оружие, выпустил длинную очередь по воде. Тут же поднялась куча брызг, и что-то большое там нырнуло. На поверхности воды показалось немного крови. Видать, попал в кого-то, но что-то там было в воде, ушло на глубину. Вода побурлила еще несколько секунд и успокоилась. Стреляли они периодически». К стрельбе мы тоже уже привыкли. Но вся опасность была в том, что слизни, выползая из воды, располагались на ближайших кустах, едя их. И нам приходилось подходить достаточно близко к воде. А вот боеды особенно к ней не подходили. Вода мутная, что там в ней не видно. Так и приходилось, один из нас смотрит на воду, другие в темпе собирают слизней, Да еще лианы эти плавающие. Мы уже научились их видеть и отходили от воды подальше. Сушу Лианы особенно не любят. Так выползет на пару метров, пощупает почву и назад. Видимо, на берегу они быстро высыхают, а они любят влагу. Часа через два привезли еду. «Чё так мяса-то мало?» Сунув в нос свою тарелку, спросил Слива одной из девушек, которая большим половником и наливала нам это варево. «Никто и занят сегодня на охоту не ходил», — ответила другая. «Нас вон тоже, видите, мало. Это из вчерашних остатков». «Ну да, в этот раз их всего трое, и с ними двое жабоедов. Обычный девчонок больше и охраны. Нас и из блока-то не в таком количестве, как обычно, на готовку забрали». Подключилась третья девушка-указ, нарезая батон этого местного хлеба. «Чё это они так?» — спросил Крот. «Мы не знаем», — пожала плечами та, которая была на раздаче. «Но вроде как многих из охраны везли куда-то с оружием». Мы с пацанами тут же переглянулись. «Не на наших ли они нарвались?» — тихо спросил Клёпа. — Или на бойцов фоли? — Да все, что угодно может быть, — сказал док. — Но охраны меньше — это факт. Словно в подтверждении слов девушек, сразу четверо из нашей охраны погрузились на одну из платформ и быстренько куда-то полетели. Еще трое стоят в кружочке, тихо переговариваясь и поглядывать на нас. Точно на подмогу позвали, — понюхав похлебку и сморщившись, сказал колючий. — Тут у кого на руке был лептоп, он запищал. Прекратив общаться со своими, он сунул в него нос — Судя по его скривившейся физиономии, ему там что-то не понравилось. Скривившись, он показал лэптоп двум другим, вон еще к ним трое подошли. Через несколько секунд, что-то там увидав, они начали громко переговариваться. Ничего, правда, не понятно, но, судя по ним, новости были не очень хорошие. Мы сидели, молчали, ели свое варево и наблюдали за жабоедами. «Девять их осталось», — прошептал Слива. «Лэптоп один», — добавил Гера. Он уже пришел в себя после укуса и, как его током из ошейника жахнуло. В принципе, укусили нас всех по разу. Я вроде нормально себя чувствую, да и пацаны вон тоже. Рыжего и котлету тоже жахнули. Рыжего, когда он Гере помогал, а котлета фак одному из жабоедов показал. Тот тут же нажаловался этому слэп-топ, и тот жахнул мушкетера. Нас 17, рядом со мной появился Клёпа. Можем попробовать их завалить. Думаешь, они нам помогут? кивая на сидящих в сторонке архи деда этого копченого четырехрукого, Один из песочных сидит в сторонке. Они, я обратил внимание, вообще всегда сами по себе. В компании не любят находиться. Только на болоте этот песочный с кем-то из нас. Но его охрана в кучу гонит. «Помогут или нет, я не знаю», — ответил Клёпа. «Но попробовать можно». Малыш позвал его слива. Рейдер тоже же подошел к нам. Судя по его довольной роже и как он протянул свою тарелку девушке на раздаче, Эта жидкая похлебка ему понравилась. «Простите, что сегодня не очень вкусно», протянув малышу большой кусок хлеба, сказала одна из них. «Мы знаем, что вам, мужчинам, нужно хорошо питаться. Работа у вас тяжелая". «Ничего, дочка, нормально все. постарался подбодрить ее док. «Вы-то, кстати, чем занимаетесь?» Док тут же скосил глаза, показывая мне на малыша. «Типа, давай, говори ему планы, а я пока девчонок отвлеку». «Ну да, все правильно, меньше знают, лучше спят». «Малыш, слушай сюда», — повернувшись спиной к девушкам и охране, быстро начал говорить ему я. «За пять минут этого так называемого обеда мы вроде как распределили между собой цели, тех остальных в наши планы вводить не стали. Помогут? Хорошо, нет, постараемся сами справиться». О чем там с девчонками беседовал док и подключившийся к ним котлета, я не слышал. Нам нужно было придумать план на коленке. Вроде что-то придумали. У малыша была самая главная задача. Они с Герой. Должны были держаться ближе к этому же поеду, слэп-топ. И по команде малыш должен его вырубить. По башке ему там, чем двинуть или еще что. Короче, нужно вырубить. Потом Гера разбирается с топ Мы же в этот момент стараемся вырубить остальную охрану. ГР, ДР, БР, раздалась громкая команда. Все, мужики, сворачиваемся. Пора работать, сказал я, поднимаясь и выливая остатки похлёбки в траву. Спасибо, девушки. Быстро отдали посуду и приборы девчонкам и под охраной направились снова в эти джунгли на сбор гадов. «Восемь», — прошептал Слива. «Один около платформы остался. Тот, у кого лэптоп, идет с нами». «Конечно, с нами», — хмыкнул я, осторожно отведя в сторону своей лопатой куст. «Контролировать-то нас нужно. Действуем, как и договорились. Все наши пацаны были распределены, и каждый знал, что ему делать. Но Намалять. У нас в руках только те лопаты, кирки и всякие сачки». А эти уроды все вооружены и в своих этих скафандрах. Да еще как мы в лес пошли, они вон все забрало свои позакрыли. Я все таки надеялся, что если врезать со всей дури лопатой по башке жибоеду, пусть он и в шлеме, этом своем. но хоть на какое-то время потеряется. все таки лопату — бойная штука, особенно когда бьешь изо всей силы. Дальше отбираем оружие и мочим этих уродов. Главное — лэптоп. Но тут вся надежда на Геру — Надеюсь, он с ними разберется и сможет снять с нас эти ошейники. Вернулись на болото, нас тут же разделили на тройки, и мы снова занялись сбором слизней. Жуков не было, а этих противных тварей полно. Один холодильник забили буквально за полчаса. Один из жабоедов за него взялся и потащил его к платформам. «Вот он, шанс!» — встрепенулся слива, подбирая из земли хороший такой булыжник, их восемь осталось. Этот слабтоп уже перебрался на небольшой островок, И внимательно осматривать там кусты. Я видел, как он туда шел. Гер, дер! Требовательно махнул он рукой, зовя к себе четырехрукого и укаса. Сунувшегося к нему было малыша, он тут же остановил, направив на него свое ружье. Малыш ощерился, но дальше не пошел. Твою мать, прошипел я, вот же попёрся он туда, не вовремя. Копченый четырехруки и указ начали собирать там с кустов слизней. Этот жабоец лэптоп как будто чувствовал, что или подозревал, Внимательно за нами наблюдая, держась в нескольких метрах от сборщиков. Оружие держит на локте и готов его в любой момент применить. «Ну и что делать будем?» «Скидывая очередную партию слизней в корзину», — спросил Слива. «Хрен мы к нему подберемся». «Ждем». Сам осматриваюсь, все остальные тоже растянулись цепочкой вдоль кромки воды. К нам только ближе всех Геры и Клёпа. То один, то второй на нас периодически посматривает, но также понимают — что сейчас мы не сможем окрыть лопатой нужного нам жабоеда. Ближайший охранник от них метрах в десяти. Волны за кустов его макушка видна. — Кажется, сейчас дождь будет, — задрав голову, вновь произнес: слива. — Точно, бля. На небе, прямо над нами, появились какие-то подозрительные тучки. Только этого нам еще не хватало. Сейчас все гады повылезают. Жабоеды тоже увидели тучки, но убирать нас отсюда они явно не спешат. Так же, как и мы, посматривают на небо и стараются держать нас под контролем. Но нас больше. Один вон в кусты шмыгнёт, и все. «Да выйди же ты сюда!» — негромко уговаривал я же с лэп-топ. «Оставь их там на острове, никуда они не денутся!» Тут первые капли дождя упали на землю, а спустя еще пару минут наверху открыли кран. «Слива, внимательно смотри по сторонам!» Сам я только что лопатой грохнул какого-то крупного жука и ей же разрубил небольшую змею, который на моих глазах спустилась кустов и хотела нырнуть в какую-то щель под деревом, под которым уже стоял я. Тот мы со слевой отчетливо услышали несколько звуковых сигналов. Смотрим на этого слэптоп. Точно ему на этот планшет что-то пришло. Вот он, опустив оружие, тычет пальцем в перчатке в кнопку. Раз, второй, третий. Но, видать, не получается. Палец от воды скользит. Он психанул. Открыл забрало, и мы увидели его злую рожу. Сняв перчатку, он быстро вытер палец, об торчащий из скафандра воротник снова начал нажимать там на кнопки. а, -а, -а, -а, -а внезапно раздался крик полного ужаса. «Помогите!» — орал этот указ на острове. Мы только со сливы увидели, как из воды к копченому протянулись две пилаты, две итальяны. Одна обвелась вокруг его левой ноги, а вторая намоталась ему на верхнюю правую руку. Тот пытается отбиться от них, дергая их оставшимися руками и одновременно пытается отцепиться от той, что обвелась вокруг его ноги. Помогите! продолжал орать этот указ. А сам уже отпрыгнул подальше от воды, даже не думать, чтобы прийти на помощь четырехрукому. Анец прекратил тыкать в свой планшет и, вскинув оружие, начал стрелять по воде. Одновременно с этим открыл огонь еще один, и тут же взрыв. Краем глаза я увидел, как пацаны почти что разом отпрыгнули от воды подальше на берег. Трое же боедов тут же стали сгонять их прикладами в кучу, вон один из них засветил прикладом Мамули промеж лопаток. И тот аж пролетел около метра. за мамули этот хрен отвесил смачного пинка колючему. Соборовец аж взвыл от боли. Еще бы я представляю, какой удар в этом скафандре. Там ботинок нормально весит. Тем временем в Копченого впилась еще одна пилата. Даже для такого здорового и сильного хлопца три лианы это много. Этот указ уже заткнулся, где он? А вон лежит на земле без сознания. Что с ним? Его этот жабаэт прикладом оттоварил, словно прочитав мой вопрос, ответил слива. «Надо помогать парнишке, утащат же!» Четырехруки сопротивлялся. Сопротивлялся изо всех сил. Но с каждой секундой он был все ближе и ближе к воде. Тот слэп-топ так и стоит в нескольких метрах от него и стреляет по воде. Вот он сдернул с пояса гранату, бросил ее куда-то в воду подальше. Там сзади тоже выстрелы и взрывы. Вот же уроды! Даже мы, которые тут были пару раз и то, понимали, что как только собрались тучки, отсюда нужно было сваливать. Но нет же жадность с этими слезняками, мать их. А теперь отбиваться нужно от всех этих гадов, которые тут же повылезали из-за дождя. «Помогай им ему!» — крикнул я сливи. план, конечно, полетел в тар -тарары. Но сейчас мне почему-то захотелось спасти этого копченого. Жалко его стало. Вон он, как от отбивается. Жить-то хочется, да кому млять не захочется. Расстояние по воде, которое разделяло нас и этот островок, мы пролетели за пару секунд. Пока ломились по воде, как лось, и поднимая кучу брызг, я видел эти лианы. Одна была очень уж близко, кажется, готова была прыгнуть на кого-нибудь из нас. На ходу ткнул в нее лопатой. Не знаю, попал или нет, смотреть было некогда. Выбегаем на этот островок, жабая так и стреляет по воде. Нас увидел, вроде хотел что-то крикнуть, но тот над водой показалась огромная башка какой-то твари. — Стреляй по башке, придурок! — заралось у горла сливо тыча пальцем в эту башку. — Мать твою! А голова-то как у бегемота какая! Только я еще успел увидеть четыре глаза. Анец тоже вскинул свое оружие и выпустил длинную очередь в эту тварь. Сам я в два прыжка подбежал к копченому и сходу рванул лопатой по одной из лиан, которая обвелась вокруг его ноги. Есть, перерубил. «Держись!» — орал Слива, вцепившись в одну из рук. Четырёхрукого Пилат уже почти что затащили в воду. По крайней мере, его ноги в воде, он уже совсем выбился из сил. «Саня, это руби!» — орал Слива. «Хлоп! Бью по второй лиане, третий!» Еще одна из воды метнулась, но я как-то умудрился отбить ее лопат еще в воздухе. Рублю еще одну, копченый еле ногу успел убрать, а то я бы ему по ней прям попал. Где все эти уроды, вцепившись в руки четырех рук, варят слива? Он буксует по песку, пытаясь оттащить того подальше от воды, но он весит под 200 кило, его ноги скользят. «Малыш, малыш!» — зарал я, продолжая рубить лианы. Орал я так на адреналине. Скорее всего, из-за выстрелов из-за кустов, которые росли на этом островке, Остальные не видели, что тут происходит. Поднимаю голову и за секунду понял, что я прав. Да, кусты растут, и нас не видно. Внезапно этот же боят рядом с нами захрипел. Тут же из воды метнулась ляна и вцепилась в ее оружие. «Его укусили!» – заорал я, поняв, что происходит. «У него же забрало было открыто. Вот, видать, какая-то тварь я укусил его. Копченого мужа оттащили от воды, и теперь втроем дышим, как загнанные лошади. анец стоит, крепит, выпучив глаза и держится двумя руками за шею». Лена вырвала у него из рук оружие и тут же утащила его в воду. У нас была мелькнула мысль, почему не срабатывают его аптечки. У них же ведь такие же автодоки, как и у нас. И тут у него изо рта пошла пена. «Саня, сзади!» Резко разворачиваюсь и отбиваю еще одну Лену. Четырёх уже сам отползает подальше от воды. Эта схватка буквально лишила его всех сил. «Готов!» — сплюнул на землю слива, увидав, как жабоэт упал на землю и трясёт ногами. «Гера!» — зарал я еще громче. «Гера, быстрее сюда!» Там где-то еще стреляют, поливают из нескольких рушей, Видать, очень много твари из воды полезло. Этой здоровой башки в воде не видно. Только вон на поверхности кровь, и там кто-то копошится. Видимо, этот танец успел-таки перед своей гибелью всадить в этого бегемата пару очередей. Топот и плеск воды к нам прибежал Герой Малыш. Тут еще один всплеск. Я только успел увидеть, как голова у Касы исчезла в воде. Млять, про этого-то мы забыли. Его-таки Пилат утащили. Хрен с ним. Спасать его точно никто в воду не полезет. Гера лэптоп! тычу пальцем наваляющегося Анец. Малыш, прикрой его! «Слива, смотри за шухером. Сам так и стою с лопатой смотрю по сторонам. Еще одна Лиана на берегу. На, вторая, твою мать, отсюда надо сваливать. Тело же бояды еще дергается, у него из пасти так и течет пена. Твою мать, что же его кусило, что такая реакция? Гера понял, все мгновенно. Подбегает канец хватает его руку и начинает разбираться с лэп -топ. Малыш тоже с лопатой. Быстрее, быстрее! почти орёт слива. Они к нам, походу, идут. Гера, ору на него. Работаю, отвалите. Его пальцы с бешеной скоростью нажимают на кнопки, на лаптоп, он весь в работе. Малыш, и мы как можем его прикрываем. Еще Лиана, она, еще? Да твою ж! От одной еле вернулся, второй поймал руками, вырвал из воды, как какой-то сорняк, уже пришедший в себя копченый. Походу, он понял, что мы делаем, встал рядом со мной и своими ручищами ловит рвет пилаты. Спиной ко мне, ору ему. Отбиваемся от Лиан. «Гера, время!» — кричу ему. «Они тут!» — орёт Слива. «Гера, в сторону! Малыш, убери его!» Рейдер хватает Геру за шкирку, бросает его в корзину со слезняками. Гера только в полёте кряхнуть успел, и в ту же секунду сюда к нам из-за кустов выбежали двое жибоедов. «Это не мы!» — подняв руки вверх, закричал Слива. Они оба тут же увидели тело того Анец, и нас тут вскинули оружие, и, кажется, готовы были нас прям тут и кончить. Строхнул я, конечно, конкретно. «Его какая-то тварь икусила!» — орёт Слива. Не стреляйте! Один из прибежавших же открывает свой забрал и подбежал к лежащему на земле анец. А у того пены еще больше. Блять, да откуда ее там столько? Второй, что тарёт на своем языке, машет стволом свое оружие и показывает нам на берег. Ясно, гонит нас отсюда. Тот первый, убедившись, что его собрат мертв, в два движения сдергивает у него с руки лэптоп и прикрепляет его себе на правую руку. Вомля, раз-два и все. И тут с кустов, около которых он стоял, в его сторону прыгнули то ли какие-то мошки. То ли небольшие жуки, хрен не узнает, в общем, что. А у него забрало это открыто. Они прямо на голову ему все приземлились. Он тут же бросил свое оружие и стал бить себя ладонями по голове. Потом раз и захлопнул забрало. И тут же быстро нажал что-то на своей левой руке. «Гыр!» — снова орет второй. «Уходим, аруя, Подхватив инструменты, бегом с этого острова. Перебравшись, увидели всех остальных. Их согнали в кучу. Все пацаны стоят на коленях с руками за голову. Вокруг них остальные же боеды. — А дождь не прекращается. — Надо уходить отсюда, — закричал я на диком адреналине, увидав множество лиан, которые уже подбирались к берегу. Но, видать же, боеды сами это поняли. Нас и уговаривать-то никого не пришлось. Они нам только направление в сторону платформы оружием показали. Обернувшись, увидел и бегущих последними с этого островка тех двух аниц. Эх, тот, который лаптоп себе прицепил, тоже бежит. А я надеялся, что он тоже сдохнет. Гер, гэр Быстрее! — закричал дед. Дружно ломимся по тропинке к платформам. Позади снова выстрелы и взрывы. и Эти хоть прикрывают. Того погибшего боеда там бросили. Тащить его некому. Тот бы самому спастись. Сил уже нет. Схватка с лианами много сил у меня забрала. Копченый вон с нами бежит. Хоть этот живой, а тому указу точно кирдык. Со стороны, куда бежим, также слышны выстрелы. Кажется, двое занец что-то кричат на ходу, походу переговариваются по рациям. Особо не слышно, забрал у них закрытый, но голоса слышны. Выбегаем на поляну с платформами. Тот из жабоедов, который там остался, сидит на одной из платформ за пулеметом и стреляет длинными очередями по воде. А она, молять, вся бурлит. Там вон и лианы и бошки чьи-то. Если все эти гады сейчас сюда выползут, хрен мы отобьемся. Уговаривать нас не надо. Мы тут же запрыгиваем на свою платформу. Несколько из жабоедов срывают со своих поясов последние гранаты и бросают их в воду. Взрывы практически слились в один. Кто-то орёт. Из зверей я имею в виду — Вода забурлила еще больше. В парочке взрывов вверх вместе со столбами воды взлетели куски мяса и много крови. Видать, гранаты разорвали пару тварей. Анец, тут же, как и мы, грузится на платформы. Еще один встает за другой пулемет и начинает стрелять по лесу. Чего он там увидел, я так и не понял. Грохот пипец. Мы так и сидим, пригнувшись. Наконец тронулись, скорость набрали мгновенно. Уже когда летели над водой, я хорошо видел, как несколько лиан. Выпрыгнули из воды и попытались ухватиться за какую-нибудь часть той или иной платформы. Но куда то Вес и скорость рвутся, как нитки. Но еще через несколько минут полётом мы вылетели из этого леса, и тут же кончился дождь. Как по команде, почти разом выдохнули. У меня адреналин прям зашкалил. Анец, как и мы, также дышит, как загнанный. На нас косятся, но оружие уже на нас не направляют. Понимают, что мы сейчас рыпаться не будем. Нам так же, как и им, хочется жить». В промежуточном лагере нас уже ждали, ворота вон открыты. Влетели внутрь и тут же стали тормозить. Все, теперь мы окончательно в безопасности. «Успел что-нибудь понять?» — спрашиваю Геры. «Немного. Мало времени было». «Млять! Мне нужен еще раз лэптоп». Я еле сдержался, чтобы не зарать на него, но вовремя остановился. «Гера не виноват. Нам вообще повезло, что мы живые остались». Слива вон тоже сидит молчит. Док осматривает руки, Копченого. Тот, я думаю, вообще струхнул не на шутку, и если бы не мы со сливой, его бы точно в воду тащили, как того укаса. «Трое, млять, выругался дед. «Что трое?» «Трое у нас погибли!» — зло ответил он мне. «Говорил же, если дождь, то нужно сваливать, а эти все на сборно нас сгнали. Насобирались, дед сплевывает на землю».